Часть девятая. Общая стратегия и принципы общения по телефону. Эпиграф. У меня зазвонил телефон. Кто говорит? Слон: 45 лет, 160 рост, 120 вес. Уважаемые слушатели! Поскольку мы подошли уже к самой сермяжной практической конкретике, возьму на себя смелость еще раз озвучить некоторые наиболее важные базовые моменты, о которых необходимо помнить при знакомстве с женщинами через объявления в газетах, да и вообще по жизни и в интернете. Как я уже рассказал, в первой части статьи омега аминги Я лично начинал знакомиться таким образом в начале 90-х годов прошлого века, как только в Москве появились соответствующие печатные издания. Абсолютно никакой адекватной литературы по психологии и истинной сути отношений между полами в то время не было и быть не могло. Все печатные издания жестко цензурировались госупырем и, естественно, К сожалению, как и миллионам российских мужчин, общество и бабы с раннего детства плотно загружали мне мозг с зомбирующей баборабской информацией, которой в результате у меня выработался иммунитет. Кроме того, о чем я уже упоминал, у меня уже имелась совершенно гениальная книга американского психолога Дэвида Бёрнса, Feeling Good. Пособие для самостоятельной борьбы с депрессиями. Данная книга оказалась настолько хороша и универсальна, что не только помогла мне покончить с депресниками и восстановить стабильное здоровое самоуважение и самооценку, но и, хотя и не являлась пособием по межполовым отношениям, «Отлично, впервые в моей жизни». настроил избитый, как у большинства российских мужчин, фильтр мировосприятия и дала мне возможность самостоятельно увидеть и понять кромешный ужас и беспредел, который вытворяют над мужчинами российские бабы при полной поддержке госупыря, а также понять суть и структуру дикого сексуального рынка, в котором мы вынуждены существовать а заодно и найти свою экологическую нишу на этом рынке. Кстати, если хотите прослушать эту книгу в аудиоформате, напишите об этом в комментариях к этой главе. Так вот, оглядываясь назад, в очень далекое уже прошлое, я с гордостью могу признаться, практически всегда в отношениях с бабами я вел себя правильно, и никогда. За исключением единичных случаев, в процессе обучения с нуля не занимался пилоткой страданиями, не прогибался под баб, не давал ему унижать мое достоинство, никогда за ними не бегал, не ухаживал и не добивался. Хотя, естественно, таких слов, как инверсия доминирования, методы манипулирования, бабараб, френзона, Я никогда не знал и знать не мог. Собственно, как я уже говорил, действовал я, исходя всего лишь из нескольких базовых принципов поведения. Первый. Основывать собственное поведение на железном уважении к своим интересам и человеческому достоинству. Никогда никому, в первую очередь бабам, не позволять унижать мое человеческое достоинство. Второй принцип. Не слушать и вообще не обращать внимания на то, что говорят или обещают бабы. Они обманут вас с вероятностью плюс сто пятьсот процентов. Если баба хочет дать, она дает сразу. Если не хочет, то начинается бесчисленная бабская хренотень, С ухаживаниями и прочим стандартным бабским промыванием мозгов. Третий принцип Я никому и ничего не должен, в частности, Не должен на основании моей половой принадлежности. В первую очередь, я ничего не должен посторонним бабам Этих трех принципов, или если хотите, Трех вышеозвученных аксиом на практике оказалось вполне достаточно, чтобы правильно вести себя в окружающей реальности, адекватно реагировать на неадекватное поведение женщин и жить в гармонии с самим собой. Отдельно хотел бы немного поговорить о высшей степени ядовитом и патогенном слове «должен», а конкретнее «мужчина». ДОЛЖЕН. Из упомянутого выше пособия по борьбе с депрессией я узнал, что бичевание или чаще самобичевание с использованием слова «должен» — прямой путь, даже не путь, а тракт, хайвей, в ад, в тяжелейшую постоянную депрессию, а далее частенько и на тот свет. поэтому Когда я учился вытаскивать себя из депрессии, одним из базовых навыков, который необходимо было освоить, была своевременная идентификация и нейтрализация слова «должен» из сопутствующего ему громадного негатива. Очень быстро я научился, как только у меня в голове возникает фраза со словом «должен», немедленно включать внутреннюю мигалку и тщательно разбираться, куда бегут мои мысли и эмоции. Соответственно, очень быстро я начал ориентироваться, что если кто-либо заявляет мне, что я кому-то что-то должен, имеет место быть патология, либо меня пытаются обмануть и использовать, либо у заявителя проблемы с головой. В целом существуют только четыре ситуации – когда человек действительно должен, и они следующие, заботиться о нуждающихся в заботе близких родственниках, об отце, об матери, о детях, о бабушках и о дедушках, выполнять свои договорные обязательства, возвращать долги и кредиты, держать данное собой слово. И четвертое, Это отвечать добром на добро. По поводу заботы о детях я хотел бы сделать такое дополнение. Заботиться о детях можно и нужно, только в том случае, когда забота, то есть вложение ресурса, на сто процентов достается именно детям. и Дети понимают, что ценят заботу и растут родными людьми. которые в будущем, если возникнет такая необходимость, сами придут к вам на помощь, и их не нужно будет об этом просить. Если же между человеком, а именно между отцом и его детьми, стоит непробиваемая стена в лице госупыря и бабы невменяемых баб, которые настраивают ребенка отца против него, В этом случае мужчина ничего никому не должен. Итак, в газете начали выходить объявления о знакомстве. И начались телефонные звонки. Еще раз коротко обрисую общую ситуацию, в которой мы живем и пытаемся знакомиться. И поговорю о том контингенте дам. которые будут в основном откликаться на объявления. Как совершенно справедливо писал один из классиков, в социумах, где женщины получают равные права с мужчинами, и следовательно, право самостоятельного выбора самца, любовника, мужа не принципиально. Самки мгновенно начинают торговать собой, и возникает стихийный Дикий рынок секса, что мы в России и на постсоветском пространстве и имеем в полной мере. Причем на постсоветском пространстве этот рынок принимает максимально уродливые формы из-за крайне, в среднем, низкого уровня общей культуры, нравственности и интеллектуального развития наших сограждан, в особенности. Согражданок, выражаясь более простым языком, минимум 95-99% баб, вне зависимости от возраста, внешности, достатка и социального статуса, начинают жестко заниматься бытовой проституцией, поскольку потребительство и установка «мужчина должен». Есть та же самая сермяжная проституция. Далее, при возникновении в данном социуме стране дикого, неконтролируемого рынка секса, это 80-90% невольных участников данного рынка, причем обоих полов, оказываются наглухо изолированными от секса вообще. Отсюда появляется условно хорошая новость. Вокруг нас, комрады, имеется огромное количество недотраханных барышень, которые хотят секса. Поэтому звонки на объявление в интернете будут с гарантией. Теперь традиционно плохая новость. Эти самые 80-90% вакантных, недотраханных самочек, как бы сильно они не хотели секса, являются, по своей сути, бытовыми проститутками и потребительницами, которые торгуют своим основным органом смертельно жестко и неадекватно дорого. Поэтому необходимо быть готовым. что очень подавляющее большинство телефонных звонков будет от разнообразного мусора. От потребительниц, брачных фанаток, бытовых проституток, доминирующих кадавров, динамщиц, френдзонщиц, психически больных, от быдла, от телефонного хулиганья, от компании приколисток. от хронофагов и так далее и тому подобное. Прошу вас обратить внимание. Женщин с детьми, или, как говорят, матерей-одиночек, я рассматриваю как условно пригодных для секса, и пока к абсолютному мусору их не отношу. О данной специфической категории поговорим с вами В одной из следующих глав. Для того, чтобы результативно знакомиться с дамами, по газетам, по интернету и даже в реальной жизни, необходимо нарастить толстенную эмоциональную броню, настроиться не сжигать свою нервную систему, уметь не вестись и своевременно выявлять многочисленные бабские манипуляции, провокации. И, конечно, соблюдать вышеупомянутые меры предосторожности. И, в первую очередь, никому и никогда не хамить. Расскажу вам общие принципы общения с женщинами по телефону. Как говорится в одной поговорке, мы выбираем, нас выбирают. Как это часто не совпадает. У каждого мужчины было такое, что он перерыл тысячи анкет на сайтах знакомств. И вот ему попалась анкета той девушки, которая ему наконец-то понравилась. Он полчаса придумывал, чтобы ей такое оригинальное написать. Написал. С замиранием сердца нажал на кнопку «Отправить» и с нетерпением ждет. Каждые несколько минут, проверяя телефон, ждет ее ответа. А ответа нет, ни через час, ни через сутки, ни через месяц. Потому что та девушка, которая вам понравилась по фотографиям, понравилась вам, но вы не понравились ей. Поскольку у каждого слушателя этих строк своя индивидуальная жизненная ситуация, напоминаю, что я не собираюсь давать универсальных советов, и каждый. Кто решит попробовать знакомиться по газетам, по интернету или в реальной жизни, волен на собственное усмотрение решать, какие из моих рекомендаций взять на вооружение и взять ли вообще или разработать собственные. Итак, во-первых, жестко помним о собственных интересах и о человеческом достоинстве именно в этой плоскости. В первую очередь рассматриваем поведение позвонившей особы, мгновенно и немедленно пресекаем малейшие попытки вывернуть ситуацию в своих интересах, а именно попытки инверсии доминирования, манипуляций и провокаций. После наработки определенного опыта можно будет составить памятку, какие часто задаваемые Бабами вопросы считаем некомфортными или оскорбительными. И как именно на таковые реагировать? Стандартные бабские манипуляции, исчерпывающие, описаны в классической МД-литературе. Во-вторых, устанавливаем для себя уровень болевого порога, после превышения которого кандидатка подлежит вежливому сливу. Большинство звонящих женщин будут очень быстро, практически мгновенно превышать болевой порог. Напоминаю, никто никому и ничего не обязан. И поддерживать разговор с заведомо негодной барышней не нужно. Более того, это вредно. В-третьих, разговариваем максимально вежливо. Не даем унижать свое человеческое достоинство и не унижаем баб. Манера общения, спокойствие, доброжелательность, вежливость, разумная, вежливая жесткость. Откликнувшаяся на объявление женщина имеет равнозначное право на выбор и информацию. Нужно понимать, что женщина, в свою очередь, будет тестировать мужчину и имеет на это право. Другой вопрос – то, что адекватных женщин звонит очень мало, но изначально необходимо любую позвонившую синьориту рассматривать как адекватную, хотя подавляющее большинство уже за первые несколько минут или даже секунд общения с гарантией так или иначе проявляет свою истинную сущность, как я уже писал. Человеческая речь, как средство коммуникации, имеет две совершенно разные ипостаси – форму и содержание. Очень общими словами, форма может быть хамской или вежливой, содержание – негативным или позитивным. Так вот, даже самая негативная информация может быть выражена в корректной вежливой форме, Без унижения достоинства собеседника это необходимо помнить всегда и не в последнюю очередь при знакомствах с женщинами. В-четвертых, лично мой принцип, чего и вам, камрады, также рекомендую, это отрабатывать всех позвонивших кандидаток до, так сказать, логического завершения. В случае положительного результата это секс и отношения, в случае отрицательного результата на момент слива данного экземпляра это железная уверенность, что терять совершенно точно нечего и что данное существо подлежит именно сливу. Как правило, повторюсь, подавляющее большинство звонящих баб очень быстро семафорят о своей абсолютной зловредности. Однако иногда попадаются и экземпляры «ни рыба, ни мяса. Вроде, по основным признакам, непригодный вариант. Но кажется, что есть проблески чего-то хорошего. Таковым не вредно бывает задать ряд вопросов или даже пригласить научную ставку. В-пятых, система баллов. Новичкам в знакомствах по газетам для лучшего понимания непригодности каждой отдельно взятой позвонившей представительницы прекрасного пола прямо в процессе общения советую заполнять заранее приготовленную таблицу основных важных характеристик и по каждому параметру по свежему следу ставить оценки, взять за основу какую-либо шкалу, например, От ноля до пяти, или от ноля до десяти, или от минус пяти до плюс пяти. Короче, это дело вкуса. Составить список наиболее важных параметров, но только таких, которые вообще допустимы. Например, мужчине, твердо настроенному не общаться с курящими бабами, или с РСПХами, или с замужними, Не имеет смысла вносить эти факторы в таблицу. Такие принципиальные моменты необходимо выяснять, в первую очередь, и сразу же сливать непригодные кандидатуры. Какие же параметры? Гражданок наиболее для нас важны. Это каждый решает индивидуально. Тем не менее, приведу образец, который мне пришел на ум первым. Возраст. рост вес образование голос нравится голос не нравится здесь я имею в виду как говорит барышня а не что она говорит далее вежливость интеллект агрессивность транспортная доступность наличие у нее детей разводов курение замужем она или нет, национальность и так далее. Дипломатично, в форме диалога, а не допроса, выясняем все эти характеристики. Надеюсь, мой принцип понятен. Если после разговора не совсем понятно, что с данной бабой делать дальше, то я считаю, что подобная таблица может оказаться весьма полезной. В завершение данной главы я хотел бы рассказать, как в общих чертах выглядит общение с нормальной, самодостаточной, адекватной женщиной, которая правильно поняла объявление. Напоминаю, оно у нас в данном случае про секс, и которая именно в сексе и заинтересована. С глубочайшим сожалением должен заметить, что таких женщин с каждым годом становится все меньше и меньше. И дело здесь не в моем возрасте, а, скорее всего, в том, что под влиянием чудовищной как по масштабам, так и по содержанию пропаганды скотства, проституции, ненависти и потребительского отношения к мужчинам с годами даже у самых морально стойких барышень отъезжает крыша. Итак. Общение с нормальной, адекватной женщиной выглядит следующим образом. Во-первых, с ней комфортно общаться. Во-вторых, она не доминирует над мужчиной, не хамит, не задает некорректных вопросов, разговаривает с уважением. В-третьих, не противоречит целям объявления. Она согласна на секс. Не выдвигает встречные предложения. Например, такие как «Мне нужно сначала к тебе привыкнуть». «А как же долгие красивые ухаживания!» «Мне нужен официальный брак!» «Я готова с тобой встречаться только с серьезной материальной поддержкой!» И четвертое. Она не включает стандартные бабские манипуляции и провокации. провокации